«Беда не приходит одна. Резвый шел под всеми парусами с попутным ветром. С безоблачного неба ярко светило солнце. Все работы на судне приостановили. Все люди поднялись на верхнюю палубу. Большинство столпилось на шкафуте. Однако всем места не хватило, бак и шканцы тоже оказались заполнены». Несмотря на количество людей, над Бигетом висела относительная тишина. Слышались лишь негромкие шепотки да плач. На шкафуте у левого борта на досках лежали два тела, завернутые в парусину. Возле каждого горевали родственники. Миг с Кайрой находились рядом. Капитану полагалось сказать несколько слов, чтобы проводить почивших моряков в последний путь. На дно. Брат удачи уже сотню другую раз говорил последние слова, но в этот день язык словно сковало цепями. Мик не представлял, что произнести. Да его ушей нет-нет, а долетали шепотки, что корабль проклят и эти смерти лишь начало. Мик ощущал сюрреализм ситуации. Он уже сотни раз говорил прощальные речи почившим матросам, но всегда это происходило в тишине. Всегда происходило подскорбные лица свободных моряков. Женский вой и причитания оказались непривычны для уха. Один из погибших – матрос, которого разрезало канатом при падении Фокрея. Возле его тела малолетние сыновья – трое. Они обливались слезами, не спуская глаз с лица отца. Второй – старый способный, который умер из-за отсутствия травки. Если быть точнее, то из-за того, что некогда решился ее попробовать. Просто он всегда думал, что будет жить в обычном и привычном мире, где это вещество достать не так уж сложно. Он и представить себе не мог, что когда-нибудь придется бежать под всеми парусами прочь из этого мира. Он умер, так и не придя в сознание. Проклятие медузы! Давай, Мик, заканчивай все это!» – легонько подтолкнула Кайра в спину мужа. «Я сейчас сама начну плакать!» Дочь престарелого-способного рыдала с таким надрывом, что даже у многих свободных моряков наворачивались слезы. Да и общая атмосфера похорон не может не угнетать, тем более когда жизнь сотен семей находится в подвешенном состоянии. Мик понял, что пиратка права, эту скорбную церемонию пора заканчивать, жизнь продолжается. Он вышел вперед, остановился возле тел, поднял руку, призывая к тишине. Шепотки начали стихать, но вот плач не думал умолкать. Горевавшие родственники попросту не обращали ни на что внимания. Брат удачи увидел, что жена уже открыла рот, чтобы в своей манере гаркнуть, призывая к тишине. Успел встретиться с ней глазами и покачать головой. Кайра нахмурилась, но подчинилась. Миг не представлял, с чего начать речь. Язык словно стал костью, не желал шевелиться. Мозги опустели. Ничего толкового на ум не приходило, однако и молчать дальше уже нельзя. «Свободные моряки!» — громко произнес капитан. «Мы с вами уже прошли невероятный путь. Мы выжили там, где другие бы умерли. Мы прошли через места, где другие бы отправились на дно. Они, — указал на тела, — прошли весь этот путь с нами». В том числе благодаря этим людям мы смогли уйти из порабощенного равином мира. Мы должны им. Они умерли для того, чтобы мы все сейчас стояли здесь. Они умерли для того, чтобы мы могли продолжить путь. Внезапно Мику в голову пришла интересная идея. Он слышал, что у жителей Врайра есть традиция на похоронах некоторое время помолчать, тишиной провожая почивших в последний путь. Эта идея показалась отличной. Примечание. Врайер, Государство одинокого архипелага. Основная деятельность сельскохозяйственная. Плач родственников за спиной капитана по мере его речи стихал. «Объявляю минуту молчания», — сказал Мик. «Минуту, в течение которой наших братьев проводят в последний путь шум ветра в парусах и плеск волна борта». Проводят звуки, которые они так любили при жизни. Резко и неожиданно над судном повисла абсолютная тишина. Слышался шум ветра в парусах, скрип такелажа, плеск волна, борта. Каждый из собравшихся на палубе максимально серьезно отнесся к словам капитана. Даже горевавшие родственники. Лишь один из пацанов, самый младший, один раз всхлипнул, глядя на отца. Не сразу, но миг догадался сосчитать про себя до 60. «Они были лучшими из нас!» — нарушил капитан тишину. «Они погибли ради нас. Теперь мы просто обязаны пройти этот путь до конца. Обязаны найти место, где мы сможем построить новую жизнь без мертвецов и норовина!» Собравшиеся на палубе люди закивали. Послышался многоголосый согласный шепот. Мик нашел взглядом среди собравшихся Байтероса, указал глазами на тела. Главный абордажник все понял правильно. Он спешно пробрался через толпу, нашел четверых подопечных, объяснил им, что делать. Четверо крепких ребят подняли два тела. Женщины цеплялись руками за парусину, в которой были обернуты умершие. Кайра подскочила и помогла оторвать их цепкие пальцы. Вначале за борт отправилось тело престарелого способного, послышался плеск. Следом отправилось и тело перерубленного канатом моряка, раздался плеск, а дальше произошло то, чего никто не ожидал. Младший сын погибшего моряка закричал: "Папа!" Вспорхнув на фальшборт, он прыгнул следом. В первый миг над бигетом вновь повисла абсолютная тишина, которая нарушал лишь шум ветра в парусах до скрипта киляжа. «Человек за бортом!» – выкрикнула Кайра. Эти слова, въевшиеся на подкорку каждого моряка, как призыв к немедленному действию, привели к оживлению. Народ ломанулся к борту, отчего Бигет даже немного накренился. Резко поднялся женский гвалт, ураганом захлестнувший палубу. «Лестер!» – выкрикнул Миг. «Гаси ход!» – способный уже и сам произносил заклинание, благодаря которому мог временно прикрыть паруса от ветра, обездвижить его. В следующий миг они резко обвисли. Резвый, словно ткнулся носом во что-то вязкое, стремительно начал терять ход. Один из абордажников уже взобрался на фальшборд. Быстро скинув рубаху, прыгнул вниз, без брызг вошел в воду. Уже спустя несколько мгновений вытащил на поверхность ребенка, который совсем не сопротивлялся, выглядел бледным. Группа моряков уже тащила штормтрап. «Раступились!» – так гаркнул боцман, что никто не посмел его проигнорировать. Шторм-трап развернулся, его окончание плюхнулось в воду. Когда абордажник, державший ребенка, схватился за него, боцман скомандовал: Тащи! Уже через минуту совместных усилий, подчиненный Байтероса и сын погибшего моряка, находились на палубе. Дандон, суровый врач, поспешил провести пострадавшему искусственное дыхание, и ребенок закашлялся, отплевывая в воду. Его жалостливые глаза перебегали с человека на человека. Столько в них было обиды на жизнь, на судьбу, что никто не сумел выдержать его взгляд. До капитана из толпы донесся женский голос. «Это его этот проклятый корабль заставил выпрыгнуть!» Брат удачи тут же обернулся, но позади стояло столько женщин, что определить говорившую не представлялось возможным. Лестер прекратил работать, и ветер вновь ворвался в паруса. Натужно заскрипел такелаж. «Миг!» — подошел к капитану Фихас, Пойдем на корму, ты нужен». Брат удачи отправился за старпомом на полуют. Пришлось протискиваться сквозь толпу. Когда поднимался по трапу на шканцы, увидел, что следом шагала жена. Все втроём они поднялись на полуют, где до сих пор почему-то горел кормовой фонарь. «Чтоб мне сблевать ядовитой медузой!» указала пиратка на искусственный источник света, который уже несколько часов был не нужен. «Фихос, это что за отношение к обязанностям?» Кто тот палубный недоумок, кого ты назначил на вахту? Я его сейчас языком заставлю. Что она там собиралась сделать, пиратка сразу позабыла, увидев, что находилось за кормой Бигетта. Фихос тоже не спешил ей отвечать, разглядывая преследовавшее корабль явление. «Что это за дрянь, я так понимаю, никто не знает?» «Всю жизнь буду питаться дохлой рыбой, если знаю, что это за дрянь», тут же ответила Кайра. «Понятия не имею, Миг признался Старпом. «Вперед смотрящего я же снял с поста. Ну, ради похорон. Поэтому мы даже прозевали, когда это появилось». Все трое вновь поглядели на странное явление за кормой. Резвый преследовало низкое и маленькое облако, стелившееся по воде. Размером оно едва превосходило сам Бигет, разве что в ширину. Цветом явление меньше всего напоминало небесное тело. Ярко-зеленое... «Находилось оно чуть менее, чем в десяти кабельтовых». «Мне кажется, оно идет за нами», — озвучил общие мысли с торпом. «Но могу ошибаться». «Ложимся в крутой бакштаг», — скомандовал капитан. «Вот и посмотрим, преследует нас эта дрянь или нет».